Издательство «Эксмо». Валентина Савенко. Настоящий дракон. Глава первая. Жутко свербело в носу. Казалось, я снова уткнулась мордой в пыльный угол чулана. Было дело. Маленький дракончик решил проверить, так ли страшна мышь, которой боялась мама. Мышь, к слову, сбежала. Не оценила чихающую зубастую пасть у своего хвоста. Мама тогда ещё шутила, что я лучше кошки и любого заклинания от грызунов. Я хотела почесать нос, Но тело не слушалось. Его что-то крепко держало, мешая двигаться. Паутина? Сопушки меня в кокон скрутили? Почему? Демон. Мысли путались. Голова гудела, словно по ней прилетела чем-то тяжёлым. Стоп. Прилетела. Сталактит. Дурацкий сталактит тюкнул меня по макушке в момент оборота. Вот засада. Мне только прерванного оборота не хватало вдобавок к прерванному обряду чистокровности. Кто я теперь? Ведьма или дракон? И где я вообще? «Так, идём по порядку». Я попыталась пошевелиться, но смогла только слегка дёрнуть хвостом. «Хвостом?» «Значит дракон». Успела гордо обернуться, но, получив каменюкой, позорно улеглась на пол. А дальше, судя по куску скалы перед глазами, меня попросту погребло под обломками. Что ещё? Лежу явно на спине, передние лапы согнуты и плотно притиснуты к груд... к пузу. Вокруг глыбы, глыбы, глыбы. Лишь над головой немного свободного пространства. Я прислушалась к своим ощущениям. Кажется, ничего не повредило. Тогда откуда странные чувства опасного разрушения? Закрыв глаза, я сосредоточилась. Тело со всех сторон сдавливали каменные пласты. У шеи, между лапами и челюстью, было что-то тёплое. Знакомый запах наполнил ноздри. «О, лунная дева! Сандр! Вот кому здорово досталось!» Я быстро зашептала заговор, старательно выявляя и оценивая его травмы. Их было много, но серьёзных только две — спина и шея. И обе требовали немедленного лечения. Дракон, поведемински заговаривающий раны? насмешливо просипел Сандерс, слегка шевельнулся, выругался и затих. Ради этого стоило угодить в подземелье. Да, Мэрит? или Айлин, как мне тебя называть? Как хочешь, так и называй. Только лежи смирно. Шикнула я. Не то придавлю случайно. Тут и так места мало. Если обернешься человеком, станет больше. Если обернусь человеком, на собою их завалит. Все эти камни на мне держатся. Сандер кашлянул, со свистом втянул носом воздух и прошептал так тихо, что-нибудь я драконом не услышала бы. «Не на тебе. Я успел закрепить их». «Наоборот, всё равно нет времени». В ответ не донеслось ни звука. «Плохо дело». «Эй, рубин мой, не смей умирать!» Сердито прошипела я и потянулась к магии. Взметнулась бирюзовая дымка салами-всполохами, заполняя собой крохотную нишу между осколками скалы над головой. Обожгли жаром метки на шее лапах, спине и животе. Замерцали золотом руны в магическом тумане. Меня потянуло вверх, к луне, брызнул в глаза серебристый лунный свет, сплёлся с моей магией и потёк с бирюзовыми лентами, которые нырнули под мою морду, обматывая Сандра, исцеляя, исправляя. Не знаю, сколько это длилось, но лапы вспотели, а в носу свербело так, что я не выдержала и чихнула. Магия моментально рассеялась. «Оригинально», — осторожно шевельнулся Сандра. «Обычно хозяева подлунных земель просто развеивают магию, когда она не нужна». Я не ответила. Я оборачивалась. По телу пронеслась знакомая волна превращения, выплеснулась прямо на осколок скалы крохотной ниши. Внутри появилось знакомое ощущение пустоты, подложечкой засосало. Перед глазами замелькала горная порода, какая-то пыль, снова порода. «Демон, побери! Моя человеческая ипостась явно летела в завал». Ещё немного, и Сандер останется один под обломками, а я застряну в толще камня. Я в панике дёрнулась и вывалилась обратно в каменный мешок. Звериная половина пропала, магия исчезла. Голова гудела. Стиснув виски пальцами, я села прямо на пол. «Ты всегда после оборота зелёная, как лягушка?» невозмутимо спросил Сандер. В том, что он гном, был один огромный минус. Никакого спокойного сидения в темноте. Потому что не только я в ней прекрасно вижу, путаясь в словах, Я начала нашёптывать заговор на здоровье. «Так не пойдёт. Крокодилье морды и куриные лапки тебе по расе не положены». Сандер с трудом поднялся на ноги, покачиваясь, подошёл и почти рухнул на колени. «Хорош. Волосы взъерошены, лицо в разводах, камзол в прошлом. От него осталось пару лоскутов на руках. Рубашка больше напоминает рваную тряпку. Брюкам и сапогам повезло больше. Они хоть и в дырках, но форму сохранили». «В общем, вид у благородного лорда Ортвина такой, словно я его не спасала, а пыталась убить». Сантер коснулся пальцами моих висков. «Я помогу. Ты не целитель. И слава повелителю пламени!» Усмехнулся он, осторожно нажимая на кожу. «У моей бабули случаются главные боли, когда она переусердствует с магией. Вот и научился». Он помассировал виски, переместился к переносице, снова начал нажимать и поглаживать. Едва моей голове стало чуть легче, как в ней сразу появился целый рой внезапных воспоминаний и мыслей. Итак, в пещере на нас напали. Напало. Напало. Существо, созданное из камней и жидких металлов, в которое превратилась жена советника. Она устроила обвал. Выбора не было. Я начала оборачиваться драконом, чтобы спасти попавших в беду, но не успела, получила сталактитом по макушке. Сандер закрыл меня, приняв спиной удар ещё одной глыбы. И тут всё рухнуло. Мы полетели в пропасть. В том жутком падении оборот завершился, я поймала Сандры и прижала к груди, чтобы защитить от камней. Меня пару раз перевернуло в воздухе и... И всё. Больше ничего не помню. Да, судя по травмам Сандры и тому, что я лежала на спине, защитница из меня вышла так себе. Но это мелочи. Главное, мы оба живы, и, похоже, никто не узнал мою тайну. Кроме Сандры, конечно. Демон, что я несу? Пусть бы 30 раз все узнали, лишь бы остались живы. Я в страхе уставилась на стену. Где-то там, по ту сторону завалов, находились те, кто приехал с нами в пещеру. «Мне нужно немного времени, чтобы восстановить силы», — Сандер перехватил мой взгляд. «Потом будем пробиваться. Кстати, пока ты можешь рассказать, как вышло, что, спасая ведьмочку, я оказался в драконьих лапах. Ты хотя бы слышишь, что с остальными?» «Сейчас нет. Не уходи от ответа. Как вышло, что ты и ведьма и дракон? Прерванный обряд чистокровности?» Слова крутились в голове и никак не складывались. Было страшно говорить о себе, о своей тайне. До дрожи в пальцах, до чешуек на коже. Конечно, Сандр не сделает из меня игрушку и не сдаст на изучение целителям, но когда привык молчать, произнести первую фразу всё равно, что поднять гору. Хватит. На кону жизни. И чужие, и наши собственные. Сандру нужно точно знать, на что я способна и чего не могу. Да, обряд. Я по привычке спрятала под рукава чешуйчатые пальцы, Нервно улыбнулась и показала их Сандру. Я такой родилась. Одновременно ведьма и дракон. Хозяйка подлунных земель. Не очень сильная, но исправить мелкие разрушения могу. Ощутить тоже. Сандер положил ладони на мои плечи. Мы сидели, почти касаясь друг друга носами. Я чувствовала его дыхание на лице, как его тёплые руки поглаживают, успокаивая. Я отличаюсь от других драконов. Не превращаюсь мгновенно, а перетекаю из одного облика в другой, причём отчётливо ощущаю оба. Если в момент оборота какая-нибудь моя половина удалится на внушительное расстояние, то я останусь в двух обликах одновременно. Правда, в последнее время оборот стал получаться быстрее. Так что не знаю, осталась ли у меня способность раздваиваться. Про предупреждение бабки Ситхи, что однажды раздвоение уничтожит человека, оставив безумного зверя в небе, рассказывать не стала. Мало ли, что она там болтала. А это... Я показала браслеты из рун на запястьях. Не обереги. Это... «Метки», — кивнул Сандер. «Они появились после первого моего раздвоения. Их много, но те, что на спине, не похожи на метки магических крыльев хозяев. Да и самих крыльев у меня нет, как и доступа в подлунные земли». «А жаль, потому что тогда бы я могла пройти через магическое место и позвать на помощь, поскольку шкатулка превратилась в щепки». «Собственно, я не особо дружу с силами хозяйки», — честно предупредила я. «Они у меня появились в день нашего знакомства, так что я не успела как следует научиться». Сандер снова кивнул и осторожно потрогал мою макушку. «Сильно болит?» «Не очень. На мне всё заживает, как на драконе». «Слава всем богам! Самый сложный разговор в моей жизни подошёл к концу». «Хорошо, что предупредила, а то я уже прикидывал, где в нашем доме будет комната целителя». Тихо рассмеялся Сандер. «В нашем доме? Тебя что, сильнее тюкнуло, чем я думала?» Я придирчиво глядела его взъерошенные волосы, не удержалась и старательно ощупала голову, попутно выбрасывая попавшуюся под пальцы каменную крошку. «Вроде травм нет». «Их исцелила одна ведьма, которая на самом деле дракон. Она спасла меня, потом я её спас, потом снова она». Сандер провёл кончиками пальцев по моей щеке. «В общем, у нас такая запутанная история спасений, что придётся жениться». «Из благодарности?» «Глупая». Сандер крепко обнял меня и выдохнул в ухо. «Как же ты меня напугала». Мы сидели, обнявшись. Я боялась дышать, слушая, как бьётся сердце Сандра, и моё не отстаёт, спешит, торопится. И так вдруг становится хорошо, что всё вокруг кажется неважным. Стоп. Я дёрнулась. Сандр нехотя разжал руки и усмехнулся. Ладно, доказывать, что тебе непременно нужен дом и надёжный муж, который будет удерживать тебя от подвигов, я буду потом. А вот возьму и соглашусь прямо сейчас, из вредности, ведьминской. А насчёт подвигов на себя бы посмотрел. Я быстро отползла от Сандра. Слишком велик был соблазн обнять его в ответ и высказать всё, что думаю о прыжках надёжного мужа в ямы следом за оборачивающимся драконом. И поцеловать, чтобы неповадно было. Сандр поднялся на ноги, добрался до стены, сел. В кармане брюк громко звякнули браслеты. Видимо, те широкие, парные, поскольку тонкие, с разрушением, по-прежнему блестел на запястье. Прищурившись, я увидела убегающие от него серебристые нити. Первая, толстая, стала ярче, вторая ещё больше потускнела, но не исчезла. «Ну, земля, давай поговорим», — прошептал Сандер, раскидывая руки в стороны и всем телом приникая к камню. Казалось, он хочет обнять стену. Земля под ногами едва заметно дрогнула. «Демон!» — хмуро пробормотал Сандер и, отвалившись от стены, повернулся ко мне. «Похоже, всё не так плохо». «Похоже?» — переспросила я. «Ты не уверен?» И Ниро, и Аронхорд точно в порядке. Они ходят по площадке, которую накрыло заклинанием защиты. Но стены держатся вокруг них только на силе амулета. Леди Хамерш и лорд Фразиэль лежат под камнями, не двигаются, дышат. Их амулет уже разрядился. Остальных я не чувствую. Либо их уже вытащили, либо... Либо они погибли. Ты сможешь к ним пробиться? Я поднялась на ноги, перебралась к Сандру. Да. Как же хорошо, что он гном с силой земли. Я отлично помнила, как Сандр вытаскивал из-под обвала и нерастил хранителями. Но он вытащил из кармана связку целительских амулетов, потряс ими и скрипнул зубами. Там весь завал в слепых глазах. Слепые глаза — единственный камень, способный сбить чутьё гнома. Он редкий и залегает очень глубоко. Но, видимо, для Венетии достать его и рассыпать не составило труда. Камни не дают точно понять, где они. Если я промахнусь, их просто раздавят сместившимися пластами. Сандер стукнул по стене кулаком. Нити, тянущиеся из его браслета, шевельнулись, словно живые. Нити. Сначала их было три золотистых, и три конкурсантки ходили во сне. Теперь их две серебряных, и из тех сноходящих опять же осталось две. Обе сейчас под завалом. Не зная, при тут цвет, но... Сандер снова и снова прикладывал камни руки, и как бы он ни орудовал ими, серебристые нити всё время перемещались, показывая в одну сторону. Смутная догадка забрежала в голове, требуя немедленного ответа. Я ткнула пальцем в браслет. «Что это? Что за нить внутри и что за нити уходят в стену? Они тянутся к Фразелию и Фрэнсис, да?» «Тянулись». Сандер нахмурился и недоверчиво спросил. «Ты видишь нити?» «Да». «И сколько их?» «Две. Одна яркая, толстая, вторая тоньше. А ты не видишь?» «Уже нет. С тех пор, как въехали в Беоригард». «Почему?» «Что это за нити и что там за штука в браслете?» — выпалила я и тут же спохватилась. Не время болтать. «Неважно. Потом расскажешь. Давай я буду...» «Ты сможешь...» — одновременно со мной заговорил Сандер. Мы переглянулись. Видимо, нам в головы пришла одна и та же идея. «Смогу. Я буду направлять». «А я пророю тоннель», — одобрительно кивнул Сандер. «Только прижмись как можно плотнее. Чем уже тоннель, тем быстрее мы пробьёмся». Он опустился на колени и покосился на меня, прикидывая ширину будущего лаза. Я оплехнулась рядом, потянулась к браслету. «Снимай. Я надену его и поползу сзади. Так будет ещё быстрее». «Не выйдет. Он работает только в моих руках». «Почему?» «Ладно, допрошу потом. С пристрастием». «А если...» Задумчиво пробормотала я и, придвинувшись, обняла Сандра одной рукой за шею, второй уперлась в камень у его руки с браслетом. Нити видно чётко. «Отлично». А если так? Он обернулся, его взгляд остановился на моих губах. Сандер тряхнул головой и выдохнул. «Вперёд!» Камни перед нами дрогнули, взметнув пыль, заворочались, раступаясь и образовывая небольшую нору, в которую мы немедленно нырнули. Переставлять одну руку, колени и следить за нитями оказалось непросто. Хотелось чихнуть, потереть глаза и подсчитать количество ссадин на ладони и голенях. Мы двигались в направлении, что показывали нити. А они петляли, крутились и, наконец, вспыхнули ярко и исчезли. «Похоже, пришли», — пробормотала я, вглядываясь в камень. За ним я чётко ощущала два источника неопасного разрушения, точь-в-точь -точь такого, как в браслете. А вокруг них разливались опасные разрушения. Травмы. Кто-то из девушек пострадал сильнее. Второй крупно повезло. «Они там, пара шагов от нас». Я придвинулась ближе к Сандру. «В каком кармане целительские амулеты?» «В левом». Я тут же запустила туда руку. Широкий браслет, подкладка, нога. Нога, вот они. Сейчас я открою проход и сразу начну поднимать потолок и укреплять стены. Как только закончу, можно будет ползти. Не раньше, — предупредил Сандер. «Хорошо», — отозвалась я, нервно сжимая амулеты. «Камни перед нами медленно зашевелились. Слишком медленно, демон, их побери». Я кусала губы, изнывая от нетерпения. Тянула растолкать их руками, проскользнуть между раздвигающимися глыбами и броситься туда, где срочно нужна была моя помощь. Секунда. Две. Три. Пять. Куски породы чуть-чуть приподнялись над девушками, и я не выдержала. «Прости, помню, что ты говорил, но фразель умирает», — выпалила я, ласточкой ныряя вперёд. Быстро оглядела Фрэнсис. Пара синяков, ушиб мягкого места, шишка на затылке. Всё. Скоро сама очнётся, как только сюда просочится достаточно воздуха. Я переползла через Фрэнсис и сипло-выдохнула. «Боги, да как же так?» Натя словно побывала под прессом. «Почему? У неё же был мой кулон. Мощнейшая штука, амулет стражника. Он мог выдержать, и не такой обвал. Точно помню. Именно она держала кулон в руке, когда я видела её в последний раз. Он должен был уберечь их с Фрэнсис обеих, но...» Объяснение только одно. Натя каким-то образом вылетела из подзащитного купола, рухнула в провал и попала под удар тяжеленных каменных глыб. Как только жива осталась. Торопливо активировав целительские амулеты, я всунула парочку в ладони Нати, сжала вокруг них её холодные пальцы, остальные положила на грудь. Я заговаривала, нашёптывала, вливала всю без остатка ведьминскую магию, молясь, чтобы амулетов хватило, потому что силы хозяина меня всё ещё не слушались, и с надеждой вглядывалась в безжизненное тело, женственные изгибы которого уже не скрывала магия булавок. Они просто повылетали. Раны Нати начали медленно затягиваться. Пугающее бледное лицо немного порозовело, едва заметно заколыхалась грудь, вздымаясь и опускаясь. Шею обдала горячим дыханием, над ухом раздался изумленный голос Сандры. «Девушка? Угу. Сестра лорда фразеля «Да», — кивнула я, шептав последний заговор, и едва не расплакалась от облегчения, осознав, что угроза миновала. Мертвенная бледность исчезла. Натя выглядела так, словно спала. Ещё немного и очнётся. Но пока лучше её не переносить. «Воистину, сегодня день открытий», — усмехнулся Сандер, напряжённо прислушиваясь. «Что... что с остальными?» «Инира ходит, а Ранхорт чертит». Задумчиво про и, схватив небольшой острый камень, начал выводить на полу чёрточки, точки, линии. Вырисовывалось что-то очень знакомое. «Точно!» Тайнопись, которую часто используют бандиты, контрабандисты и прочие личности по ту сторону закона. Интересно. Сандер замирал, морщился, стирал, снова выводил знаки. Казалось, что-то ему мешало чётко слышать землю. Видимо, слепые глаза. Наконец он отбросил камень и отрыхнул руки. «Мы в порядке. Амулета хватит на пять часов. Если жив, не спеши. Помоги остальным», — прочла я. Сандер удивлённо присвистнул. Папа считал, что мне нужно знать тайнопись. На всякий случай. Хотя бы для того, чтобы уловить смысл послания бандитов и вовремя унести ноги. «Мудро. Похоже, я должен твоему отцу пару погребов его самого любимого вина». Тёмные глаза весело блеснули. «Он не любит алкоголь», — вздохнула я, убирая с албанати грязный светлый локон. «Его дар становится сильнее, если выпить. Дар, который и без спиртного портит жизнь. Это лишь юным девам кажется, что умение очаровывать голосом — мечта». На самом деле проклятие. «Хорошо», — Сандер растянулся между мной и Фрэнсис, подложив руку под голову. «Тогда лучшего мяса». «Баранья вырезка», — просветила я будущего благодетеля и, вытянув шею, оглядела ведьму. «Что-то слишком долго она лежит без сознания, давно уже должна была прийти в себя». «Да хоть целую отару овец», — Сандер повернул голову в сторону Фрэнсис. «Леди, может, хватит притворяться, что вы спите?» Та осторожно открыла глаза, заморгала, снова зажмурилась. «Ой, совсем забыла, что обычным ведьмам в темноте видеть не полагается». «Где я?» — слабым голосом произнесла Фрэнсис. «Под завалом. Не волнуйся, Сандра укрепил тут всё. Ничего не рухнет». Торопливо заговорила я, перебралась через Сандра, дотянулась до её руки и успокаивающе погладила. «Мы скоро выберемся». «Что?» — взвизгнула Фрэнсис. «Под завалом?» — дёрнулась, пытаясь сесть, стукнулась об потолок, хлопнулась обратно и с истеричным воплем зашарила по сторонам руками. «Фрэнсис, хватит!» — устала, сказала я. Безумно хотелось только одного — полежать несколько часов в тишине, пока силы восстанавливаются, потому что потом предстояло вытаскивать советника и леди Ниру. А как определить их точное положение, было неясно. «Хватит!» — прошипела Фрэнсис, и чудом не ударившись о нависающие обломки, извернулась и навалилась на меня. «Ненавижу! Всё ты своим амулетом! Мы бы успели убежать!» «Вряд ли!» — ледяным тоном отрезал Сандер. Настолько ледяным, что, казалось, даже воздух замёрз. И в этом холоде истерика мгновенно захлебнулась. Он молниеносно вытянул руку и нажал несколько точек на шее ведьмы. Фрэнсис закатила глаза и с громким сопением уткнулась лицом в моё плечо. Я аккуратно уложила спящую ведьму и хихикнула. «Она тебя точно проклянёт». «У меня есть хозяйка подлунных земель». Сандер подтянул меня к себе, сгреб в охапку и лёгся на спину, между двумя девицами, вместе со мной. Она точно не даст мне погибнуть от проклятия истеричной ведьмы». «Она подумает», — важно кивнула я. Немного повозилась, поудобнее устраиваясь на большом тёплом теле, положила голову на прикрытую лохмотьями крепкую грудь и замерла. Хорошо. Уютно. Надёжно. Сейчас бы поспать. Вот только сна не было ни в одном глазу. Самая противная стадия усталости. Крайняя. Если попадаешь под её тяжёлое крыло, остаётся лишь лежать и ждать, когда организм соберёт в кучу чешуйки, «Отвалившийся хвост, голову и заново слепит из тебя нечто цельное». «Так что с браслетом?» — зевнула я. «Откуда он? Зачем нужен?» «Это артефакт. Работает только в моих руках». Сандер снял с руки украшения, надел на моё запястье. Чувство разрушения, не причиняющего вреда, тут же исчезло. «Действительно, у меня не работает», — нахмурилась я. «Почему?» «Потому что подарок пряхи работает лишь у того, кому был вручён. Вот, смотри». Он нажал на узор на браслете, вытащил из открывшейся ячейки серый обрывок то ли толстой нитки, то ли тонкого шнура, вложил в мои пальцы, плотно сжав ладонь своей. «Появилось!» — прошептала я, почувствовав уже знакомое неправильное разрушение. «А нити?» — я прищурилась и разочарованно выдохнула. «Нет. А насчёт подарка пряхия? Ты серьёзно?» «Ты не поверишь, но я в украине редко», — усмехнулся он. «Ага, больше не договариваешь», — проворчала я. Высвободила из его хватки ладонь, покрутила между пальцев нитку, самую обычную, ничем не отличающуюся от других до тех пор, пока она не оказывалась в руках Сандра. Пряхи. В голове не укладывалось, что они и вправду существуют. Народ без расы, те, кто может управлять судьбами, те, кто в состоянии подарить вторую жизнь, второй шанс тому, кого не по силам оживить, даже хозяевам подлунных земель. Реальность? Хотя бабка ситхи так настойчиво их поминала. «А как ты познакомился с пряхой?» — спросила я, вновь уютно пристраивая голову на его плечо. «Это она со мной познакомилась». Сандер погладил меня по волосам. «Много лет назад. Тогда она не была ещё пряхой. Она была моей няней. Моей и Вети. Честно говоря, мы считали её старшей сестрой». «Сестрой», — я отозвалась я. Тёплая улыбка скользнула по его губам. «Она была весёлой, доброй, открытой». Всё время что-то придумывала, мастерила, шила великолепные вещи. Мне, Вете, нашим игрушкам. Платья для кукол были настоящими шедеврами. Да, она даже солдатиков моих одела в форму. Всё время говорила, что, когда мы вырастем, и услуги няни больше не понадобятся, она откроет мастерскую и будет шить, шить, шить. Но когда мне исполнилось 13, няня исчезла. Естественно, все посчитали, что она влюбилась и уехала с кем-то. Но не ты. Нет, не я. Она бы не бросила нас в свете, не предупредив. Я сбежал из дома, отправился на её поиски. Я слушал землю, искал, искал и слушал. Забирался в самые глубокие и опасные пещеры. И однажды няня вышла ко мне у подземной реки. Обняла и объяснила, что нашла своё место в этом мире. Оно там, среди тех, кто старше её. В голосе Сандры была грусть и немного сожаления. На прощание она вручила мне два подарка и сказала, что, когда я уйду, оборвётся последняя нить, которая не давала ей мирно жить среди прях. «Оборвётся последняя нить», — задумчиво пробормотала я. Но слово в слово же. Случайно это не то, на что намекала ситхи на холмах света? А второй подарок — нить? Для чего она? Я протянула обрывок шнура и браслет. Няня сказала, что эта нить однажды изменит чью-то судьбу. Сандер засунул шнур обратно в ячейку. Захлопнул крохотную крышечку и надел браслет на запястье. Она была права, изменила. стало сердцем артефакта, указывающего на будущих прях. Я вспомнила сотканную из металлов и камней жену Аранхорда. «Это как-то связано с винетей?» «Да», — Сантер помрачнел. «Пряхи видят судьбы людей. Они могут сказать, что случилось с любым из тех, кто живёт. Или когда-то жил. А ещё они могут вернуть любого». «Независимо от того, умер он раньше срока или прожил всё, что ему положено», — закончила я. «Да». Некоторое время мы молчали. Я слушала дыхание Сандра, ощущала, как под моей щекой бьётся его сердце. В его душе тонкой трещиной приступило разрушение, но тут же остановилось. Очевидно, он не терял надежды спасти Венетью даже после того, как она на нас напала. Но всё же лучше отвлечь его, пусть и не самым умным вопросом, не давать копаться в себе. «Фрэнсис и Нати, будущие пряхи?» «Не совсем. Когда путь откроется полностью, их позовут, и они станут пряхами, если пройдут его до конца». «Помню, помню. Прекрасная легенда, где несостоявшиеся пряхи возвращались без памяти». «А путь — это нити?» Я дотронулась до браслета. «Да, но он пока полностью не открылся». «Откуда ты знаешь?» «Магия прях накрыла бы нас вместе с ними. Мы ведь рядом». Сандер прижал меня крепче и выдохнул в макушку. Тогда бы у нас был выбор: идти запряхами или остаться и дождаться, пока их магия исчезнет. Приподняв голову, я посмотрела вначале на Нати, потом на Фрэнсис. Никакой магии вокруг точно не ощущалось. "Отдыхай", Сандер ласково прижал ладонью мою голову, заставляя лечь обратно. "Нам понадобится силы, чтобы добраться до Иниры и Аранхорда". Его пальцы зарылись в волосы, массируя и отвлекая от мысли о том, что девочкам будет непросто. Фрэнсис, конечно, боец, но Нати Сандер пойдёт за ними. Не сдастся. Будет искать прях, чтобы узнать, в кого превратилась Венетия и почему. И Я пойду. Мало ли, какие опасности скрываются на пути прях. А я, хоть и криволапый, но хозяин подлунных земель. И очень неплохая ведьма. Папа всё равно освободят. А мама Науэллом не нужна. Их интересует лишь внучка-дракон. Настолько интересует, что они провернули многоходовую аферу, не побоявшись перейти дорогу советнику короля чужого государства, куда более сильного, чем их рудьяр. А значит, подождут. И сам советник подождёт. Не знаю, что он там придумал сделать с моими дорогими родственниками, но он видел жену и не будет возражать, если его планы осуществятся чуть позже. Сейчас главное — узнать, что случилось с Венетьей и как ей помочь. Каменная нора, пять шагов в ширину, пять в длину, с нависающими над головой глыбами, где не то что встать, сесть нормально не получится. С одной стороны, слащавый хлыщ, весьма удачно для своей тощей шеи, оказавшейся вполне симпатичной девицей. С другой стороны, психованная ведьма, угомонить которую удалось, вырубив специальным приёмом. Да, это не то место, где Сандер мечтал подержать в объятиях мэрит Совсем не то. мэрит О, боги, как же она ему нравилась. Вся. Вместе со всеми премудростями, вбитыми в голову заботливым папой, с несносным характером, привычкой совать везде свой любопытный нос и щедро развешивать заговоры с добрым сердечком, отвагой и стремлением помочь. Демон. Жарко. Он слезнул капельки пота над верхней губой, стараясь не двигаться. Нет, это пытка. Ощущать всей кожей доверчиво распластавшееся на нём девичье тело и просто лежать. Но сладкая пытка. Ни за что бы Сандер от неё не отказался. С насмешливой жалостью к себе он длинно выдохнул, стараясь взять себя в руки. Получалось плохо. Счастье ещё, что Мэрит, несмотря на браваду, слишком невинно, чтобы почувствовать, насколько она ему нравится. Сквозь сомкнутые ресницы Сандер незаметно глянул на Мерит. Она рассеянно смотрела перед собой. «Видно, слишком устала, не может уснуть. Нажать бы на точки на её шее, чтобы отдохнула как следует. Но ведь не простит». «Закрой глаза и ни о чём не думай», — внезапно шепнула Мерит. «Ясно. Заметила всё-таки его взгляд. Благо мысли не может подслушать, а то бы он точно одним панцирем не отделался». «Покажите пример, мисс». Мисс едва сморщила нос и показала. Несколько минут она старательно дышала, потом расслабилась, а Сандер обречённо уставился в потолок. Демон. Нужно срочно отвлечься и, вопреки полученному совету, всё же подумать. Итак, Мэрит — не только ведьма, но и дракон. Двух сестёр не существовало, была только одна, что радовало. Потому как Сандер уже начал подозревать у себя мозговую горячку, когда смотрел на Элин, а видел Мэрит. Значит, его чутьё, в отличие от обманутого разума, не ошиблось. И именно это чутьё не давало записать Венетию в хладнокровной убийце. Оно исправно напоминало про добрую и смешливую Ветти, с которой Сандер вырос. Про его Ветти, что защитила мужа, вызвав недра земли и рискуя своей жизнью. И чтобы эта Ветти стала... Сандер не знал, как назвать существо, в которое превратилась Венетия. Когда он столкнулся с её силой в пещере, было полное ощущение, что он пытается остановить саму землю. Но главное. Венетия не погибла. Остальное он прояснит, как только откроется путь, и две будущие пряхи доберутся до сородичей. Сандер пойдёт с ними. Не один. Кое-кто обязательно потопает рядом, не слушая доводов и возражений. Он тепло улыбнулся, посмотрев на растрёпанную головку, примастившуюся у него на груди. Мэрит — хозяйка подлунных земель куда больше, чем сама считает. Не по силе магии, нет. По сути своей, по душе. И такая эта душа, что, однажды встретившись с Мэрит, не хочется её отпускать. Не отпускать, поддразнивать и целовать, устраивать перепалки, ссориться и мириться, будить поцелуем, вытаскивать из неприятностей, присматривать, оберегать и быть с ней рядом. Всегда. Он закрыл глаза. От щемящей нежности, неведомой ранее, сворачивалось и ныло внутри. «Кажется, твоё сокровище Сандр не только поймало и спасло тебя. Оно похитило и увезло в башню, наплевав на сплетни, на твоё бурное прошлое». И выбираться из этой «башни» тебе не хочется, потому что название стенам, что не держат, не тянут вниз, а даёт крылья — любовь. Да-да, та самая любовь, в существование которой ты не верил. Не для всех, конечно, для себя. С другими такое может случиться, но не с тобой. Ты же циничный, мудрый и знаешь о женщинах столько, что на целую армию хватит. И шкура у тебя толстая, не шкура, броня. Ни одной девица сквозь неё не просочится. Однако одна всё же просочилась. Сначала в мысли, тихо и незаметно. Оттуда впиталась в кровь, разнеслась по всему телу, добралась до сердца, которое и заполонило. А без сердца жить нельзя. Не получится. Это и есть любовь, Сандер. Та самая, о которой говорила ситхи на холмах света. Но понял ты, Сандер, её слова лишь тогда, когда мэрит упала на камни с разбитой головой и сразу нечем стала дышать. Мир потерял звуки и запахи. Окрасился в чёрно-белый цвет кроме одного пронзительно яркого пятна там, где лежало неподвижно беспомощное девичье тело. Слишком долго ты полагался на свои силы и держал расползающиеся камни. Слишком поздно понял, что нужно вызывать с недра земли. Всё рухнуло, почти убив ту, что оказалось тебе нужнее всего на свете. И ты в отчаянном прыжке закрыл её собой. Сандер вздрогнул распахнул глаза. Допрыгался. Крепко его, видать, приложило по голове, раз сам с собой разговаривает и не просто разговаривает, а ещё и нравоучения читает. Да, он закрыл Мэрит своим телом и неожиданно оказался в магическом тумане, а потом в лапах дракона. Кажется, они даже перевернулись несколько раз, прежде чем грохнулись. Стали историей амулет для связи с Реном и шкатулка в кармане. Целительские не пострадали, но дотянуться до них Сандер не мог. Даже без сознания Мэрит крепко сжимала его в драконьих лапах. Последнее, что он помнил — как вливал остаток силы в создание свода, чтобы не позволить падающим глыбам расплющить Мэрит. Очнулся, когда услышал бормотание дракона на ведьминские заговоры. И теперь Сандра был точно уверен: он в лепёшку расшибётся, но сделает всё, чтобы интерес и тепло, которые всё чаще появлялись в зелёных глазах Мэрит, превратились в такое же огненное пламя, что горело в его груди.